Только не выказать страха, не съежиться непроизвольно, когда придется проходить мимо этого случайного патрульного. Тот уже близко. Вот они поравнялись, их взгляды встретились. — Довольно прохладно, не так ли? — услышал Таунсенд собственный голос. — Да, насквозь пробирает. «Прямо скажем, не на шутку», — ответил полисмен, не останавливаясь. Шаги удалялись. Но Фрэнк долго не мог избавиться от острого чувства опасности, которая была рядом, но, к счастью, миновала. Одна нечаянная неосторожность, слишком быстрый шаг или взгляд назад, и... Он шел сквозь ночь шел к ее завершению, и когда небо посветлело, в голове у него медленно, но верно стал созревать план будущих действий. Раз он не чувствует себя в безопасности в настоящем, значит, надо вернуться в прошлое и выяснить, что ему грозит. Вернуться в прошлое, которое превратило его в то, чем он стал, и пусть оно либо даст Таунсенду свободу, либо окончательно его поглотит. Назад в прошлое, если только удастся туда попасть. В прошлое можно проникнуть через узкую щель, что вроде тайной норки, через которую можно войти в заколдованный сад, как в его любимых детских сказках. И эта щель находится на Тиллари-стрит. Если он доберется до волшебной щели, то сможет ее раздвинуть, расширить до пределов целого мира, его Тиллари-стрит. Тиллари-стрит. Часть карниза обвалилась и сбила его с ног, и прошлое стало настоящим на Тиллари-стрит. Местонахождение улицы, и она сама, как таковая, не помогут ему. Путь в прошлое лежит только через разум через воспоминания, через разум и воспоминания других людей. Как луч маяка, прорезающий туман, воспоминание других людей позволит ему осветить самые темные закоулки своего разума. Что обнаружит он на Тиллари-стрит? Не оказался ли он в тот злополучный день на этой улице случайно, просто по дороге из одного места в другое? Имела ли улица какое-то значение в его жизни тогда, и как она приобрела решающее значение теперь? Может, он постоянно бывал там или где-то рядом? Играла ли эта улица в прошлом какую-то роль в его каждодневных привычках? Есть лишь один способ это выяснить. Нужно отправиться туда и сделаться завсегдатаем тех мест, призраком из прошлого, пока улица не даст ответов на все вопросы. Ночь заканчивалась. Стало светло, но еще сильнее похолодало. Ветер такой же бездомный и одинокий, как он сам, продувал из конца в конец этот серый, подернутый туманом и еще не проснувшийся город. Таунсенд поднял воротник и направил стопы к Тиллари-стрит, к своему вчера. Там должны найтись люди, которые его знали. Он будет прогуливаться по улице каждый день по часу. Сначала по одной, потом по другой стороне. Он будет ходить и ходить, пока в чьих-нибудь глазах не сверкнет огонек узнавания, пока чей-нибудь голос не произнесет обращенное к нему приветствие, пока кто-нибудь не остановится, чтобы обменяться с ним несколькими словами. Табличка «В начале улицы» была похожа на все другие таблички. Первый луч солнца брызнул из заступенчатой ступенчатой линии крыш и, словно в нерешительности, задрожал на синей эмали и белых буквах. Тиллари-стрит. Одностороннее движение. Обратно, в заточение, из которого он выбрался, человек, пытающийся найти свое другое, Потерянная я. Глава седьмая. Первый день в прошлом. Комната казалась призраком давно минувших дней. «Надолго собираетесь у нас остановиться?» — спросил иссохший старик-консьерж. «Если бы Таунсенд ответил на этот вопрос...» консьерж узнал бы о Таунсенде больше его самого. Может быть, через час или два на его Таунсенда след кто-то выйдет. Может быть, пройдут дни, недели. Нет, пожалуй, о неделях говорить не приходится. Он найдет где-нибудь поблизости работу, и у него появится возможность снять квартиру получше. Сейчас он располагал суммой чуть меньше девяти долларов, что были в кармане пиджака, который он надел, когда в дверь стали ломиться неизвестные. «Это зависит от цены», — сказал он. «За такую комнату можно заплатить всего четыре доллара». Старик потер руки и доверительно подмигнул Таунсенду, чтобы не отпугнуть того высокой ценой. «Четыре доллара — это много», — ответил Таунсенд и направился к двери. «Да, на первый взгляд много, но посмотрите, окна выходят на улицу. Кроме того, каждую неделю вы будете получать чистое постельное белье, к тому же есть водопровод». Консьерж подошел к ржавому грязному крану, выступавшему прямо из стены, и с огромным трудом его отвернул. Трубы запели, а из носика вытекла тонкая струйка красно-коричневой жидкости. Наверное, кто-то включил воду на нижних этажах. Старик предусмотрительно завернул кран, но струя текла еще несколько секунд. «Я готов платить два пятьдесят за такую комнату», — предложил Таунсенд, выходя. «Годится, годится!» — крикнул ему вслед старик. Таунсенд вернулся вытянул два банкноты из тоненькой пачки и, добавив к ним монету в пятьдесят центов, сунул деньги с недовольным видом в протянутую руку консьержа. «Будьте добры, ключ!» У его нового хозяина перехватило дыхание от столь непомерных требований жильца. «Ключ ему подавай!» «А еще что прикажете?» — проворчал он, но вытащил из кармана связку, нашел нужный ключ и вставил его в замочную скважину. Оставшись в одиночестве, Таунсенд подошел к немытому окну и стоял там, глядя вниз на проезжую часть Тиллари-стрит. Солнечный луч, проникший в комнатушку, нарисовал у него на рукаве золотой шеврон. Таков, значит, его новый мир. Он уже измерил шагами этот мир, который оказался не таким уж длинным, всего четыре квартала. Тиллери стрит соединяла Монмут-стрит и Дегрос-стрит и больше никуда не вела. Сверху он видел головы прохожих, и они напоминали ему больших муравьев, ползущих каждый своим путем, собирающихся в кучки у передвижных лотков тележек, которые выстроились вдоль тротуара почти прямой линией. Машин на улице было мало, отчасти из-за лотков, отчасти из-за малой длины этой поперечной улицы. Случайные автомобили непрерывно сигнали двигались с черепашьей скоростью.